Шалине Боланд. Соседский ребёнок. Посвящается моим малышам, которые растут слишком быстро. Я горжусь вами. Целую и люблю. Глава первая. Я просыпаюсь от детского плача. Втягиваю в себя воздух и широко распахнув глаза, смотрю по сторонам и пытаюсь понять, где я. Лежу на диване, из-за неудобного положения у меня затекли ноги. Наверное, заснула. Этот плач Неужели? Нет, всё в порядке. Поводов для паники нет. Должно быть всё дело в той шведской криминальной драме, что я как бы смотрела. В последнее время мне не удаётся смотреть даже свои любимые передачи. Постоянно засыпаю. Вытягиваю ноги, ставлю видео на паузу и прислушиваюсь, а вдруг плач в телевизоре. За окном небо приобретает цвет кровоподтёка над дорогой подковы, огибающей наш анклав из шести домов. Разливается пурпурное зарево. По мере того, как небо темнеет, всё вокруг погружается в спокойствие. Новый звук заставляет меня затаить дыхание. Он точно не из телевизора. Вот опять. На этот раз ошибиться невозможно. Это детская хныканье из радионяни. Моя маленькая дочка Дейзи часто так плачет, короткими скривками. Если поднимусь к ней в комнату, она быстро заснёт. Пытаюсь успокоиться. С улыбкой представляя её пухлые щёчки и крохотные кулачки поднятые к голове, как у миниатюрного боксера. Моя маленькая дочка Дейзи часто так плачет, короткими вскриками, если поднимусь к ней в комнату. Она быстро заснёт. Пытаясь успокоиться, с улыбкой представляя её пухлые щёчки и крохотные кулачки поднятые к голове, как у миниатюрного боксёра. Мысленно считаю до 10, жду ещё мгновения и с облегчением выдыхаю в продолжительную тишину. Подтягиваю под себя ноги и нажимаю на пульте кнопку перемотки. Дейзи уже 6 месяцев, и мы на прошлой неделе переселили её в отдельную комнату. Но мне не нравится, что она так далеко от нас. Было гораздо комфортнее, когда она находилась рядом, да и с ночными кормлениями было проще. А теперь, когда дочь спит в своей комнате, я вынуждена вылезать из кровати и идти к ней, когда она плачет. Раньше же достаточно было взять её к себе в кровать. Мы переселили её главным образом ради Доминька. У мужа очень чуткий сон, и он просыпается от малейшего движения малышки, не говоря уже о плаче и сопении. Ещё он занимается триатлоном, так что хороший ночной сон для него важен. Вот и сейчас у него вечерняя тренировка. Не представляю, как он может бегать в такую дикую жару, когда воздух напоминает густую патоку. Я хмурюсь, когда раздаётся ещё один крик, на этот раз более громкий. Вздохнув, ставлю видео на паузу, обхватываю ладонью конический корпус радионяни из белого пластика и жду. Хочу понять, проснулась она или нет. Неожиданно в радионяне раздаётся череда статических разрядов, как в старом радиоприёмнике. На передней панели начинают мигать красные лампочки. Я жалею, что мы не купили супернавороченную радионяню с монитором, термометром, ночным видением и прочими прибамбасами. Но с деньгами у нас сейчас туго. Мама купила нам баушный комплект на гаражной распродаже. Он примитивный, только звук и световые сигналы, но это лучше, чем ничего. Шум в радионяне не прекращается, лампочки перестают мигать, и из динамика я слышу совсем другой звук. Не плачь, а кашель. Причём не детский кашель, а взрослый. Кашель взрослого мужчины. Что? Нет. От страха у меня скручивает желудок. Верхнюю губу покрывает испарина. По спине бегут мурашки. Сердце бухает в ушах. Бух, бух, бух. Тут наверняка какая-то ошибка. Не может быть. Но там. А это что? Шёпот, а потом мужской голос приглушённо, но абсолютно отчётливо произносит: "Давай быстрее. Просто бери ребёнка и уходи". А тужицы я ледянею и впадаю в ступор. В моём доме кто-то есть? Дейзи Кто-то хочет украсть Дейзи. Мои ноги словно из бетона, но я должна идти. Я должна помешать тому, кто пытается украсть моего ребёнка. Соскакивая с дивана, в моём горле уже формируется вопль, но я останавливаю его, плотно сжимая губы. Действую без какого-либо плана. Бегу наверх, но моё сознание уже там, наверху. Уже представляю, как закричу, когда не увижу в кроватке свою дочку. Уже чувствую свой гнев и душевную боль. Даже вижу, как по телевизору показывают нашу пресс-конференцию. Доминик держится стоически, я в слезах. Уже представляю, как заканчивается моя прежняя жизнь. Всего этого допустить нельзя. Мои голые ступни стучат по засланным ковром ступеням. Я приказываю себе забыть о том, что я невысокая, хрупкая 35-летняя женщина в хлопчатобумажном сарафане что не обладаю навыками самообороны и что у меня нет оружия, с которым можно было бы противостоять опасному злоумышленнику. Я готова на всё. Не отдам им своего ребёнка. Им придётся сначала убить меня. В моей голове крутятся страшные мысли: похитители, детское рабство, противозаконное усыновление, извращенцы. Может, стоило бы сразу позвонить в полицию, но нет времени, и вообще уже поздно. Подхожу к комнате Дейзи, Готова разорвать на куски любого, кто там окажется. Готова остановить любого, кто попытается похитить моего ребёнка. Учащённо дыша, как охваченный ужасом зверь, распахиваю дверь. Я боюсь не злоумышленников, боюсь того, что они могут причинить вред моей доченьке, что они могут забрать её, что я уже опоздала спасти её. Приготовившись к атаке, оглядываю помещение. В комнате никого нет. Пусто. С громким всхлипом я подбегаю к белой кроватке. Моё сердце едва не выпрыгивает из груди. Она на месте. Моя малышка спокойно спит. Я бросаю радионяню на кровать и, подхватив Дейзи на руки, принимаюсь дрожащими пальцами гладить её по головке, осыпать её нежный лобик поцелуями и вдыхать её запах. Всё это помогает мне успокоиться. Смотрю на окно. Фиолетовый закат отбрасывает тени на задёрнутые шторы раздрегаю их и выглядываю в открытое окно, уверенная в том, что сейчас увижу, как через сад или детскую площадку на полях за домом убегают двое. Но там никого нет. Удушливый августовский вечер спокойно движется к ночи. Вокруг тихо, если не считать шелест ветра в деревьях и отдалённый звук работающего двигателя в какой-то машине. Когда со скрипом и глухим стуком захлопову обе створки окна, Замечаю, что у задней калитки трава, как ковром, усыпана яблоками, который сбил ветер. Смотрю на личико Дейзи и убеждаю себя, что с ней все в порядке, что она в безопасности. Мое сердце замедляет биение, и с тела постепенно уходит жар, дыхание выравнивается. Может, я выдумала тот голос в радионяне? Нет, совершенно ясно слышала его. Ошеломленная новой волной ужаса, Я заглядываю за дверь комнаты, затем распахиваю дверцы шкафа. Там никого нет. И тут я снова слышу похоже на писк детский плач, плач моего ребёнка. Но ведь она у меня на руках, спокойно спит. Звук доносится из радионяни, которую я бросила в кроватку. То есть приёмник передаёт звуки не моего ребёнка. Соображаю, что должно быть плачет другой ребёнок. Наверное, мой родительский блок поймал сигнал чужого детского блока. И снова слышу голоса, приглушённый, исступленный шёпот, прерываемый статическими разрядами. Может, сигнал идёт из дома соседей? Быстро перебираю в уме всех обитателей остальных пяти домов нашего анклава. Насколько мне известно, младенцев среди них нет. Я бы знала. Хотя не исключено, что к кому-то из моих соседей приехали гости. А это означает, что какому-то ребёнку грозит опасность. У меня снова дико забилось сердце. Надо предупредить соседей. Прижимая к себе Дейзи, я наслаждаюсь тяжестью её тёплого тельца у своей груди. Она спит, не подозревая о разыгрывающейся рядом драме, не восприимчивая к стуку моего сердца. Наклоняюсь и беру из кроватки радионяню. Сейчас в ней ни не звука. Выворачиваю громкость на максимум, но ничего не происходит. Из приёмника не доносится ни шумы, ни голоса, ни плач. Неужели я опоздала спасти того ребенка? С Дейзи на руках бегу вниз и хватаю лежащий на подлокотнике дивана телефон. Большим пальцем быстро набираю три девятки, а потом выскакиваю на крыльцо и оглядываюсь по сторонам. Все вроде бы выглядит так же, как всегда. Парадные двери закрыты. Знакомые машины припаркованы на площадках перед домами. Никаких чужих машин нет. Гудки в моей трубке резко обрываются. Женский голос. «Здравствуйте!» Вы позвонили в службу спасения. С какой службы вас соединить? Пожарная охрана, полиция, скорая медицинская помощь? С полицией, говорю я, и слышу в собственном голосе истерические нотки. Пожалуйста, поскорее. Соединяю. В трубке звучит мужской голос, спокойный и уверенный. Здравствуйте. Назовите, пожалуйста, ваше имя и фамилию. Кирсти Ролингс. Откуда вы звоните, Кирсти? Magnolia Close, дом 4. Выпаливаю я. Повторяю адрес на тот случай, если он сразу не расслышит. Дом 4, Magnolia Close, Уимберн, Дорсет. Что у вас случилось? спрашивает он. Какие-то злоумышленники пытаются похитить ребёнка. Злоумышленники сейчас в вашем доме? Нет, не в моём. Они в каком-то другом, где-то по соседству. По какому адресу? Не знаю. Я услышала их через радионяню. Не знаю, где они, но они сказали, что собираются забрать ребёнка. Возможно, они похищают его прямо сейчас. Прошу вас, сохраняйте спокойствие. Мы вышлем кого-нибудь на ваш адрес. К вам приедут через несколько минут. Хорошо. Пожалуйста, поторопитесь. Я зажмуриваюсь, моля о том, чтобы они успели вовремя. Мне невыносима мысль о том, что будет с ребёнком, если они не успеют.